Глава 15. Божественный заговор. Микталия. Повелительница смерти махала своими излюбленными серпами и крутилась на месте, уворачиваясь от когти изобов на пределе своих возможностей. Потом, бросив в твари заклинание пыль смерти и уничтожив сразу десятка 3 особей, отпрыгнула назад на несколько метров. чтобы немного передохнуть, оценить ситуацию, возможно, изменить тактику. Это были гомункулы, искусственно выведенные существа с помощью магии крови, вызывающие мутацию. Функция которых входила лишь одна задача защита объекта, которым могло быть всё что угодно. Какой-то ценный предмет или клад, иногда это было целое здание, ну и дальше по аналогии. Но был один нюанс. Эти твари территориально всегда были привязаны к одному месту и постоянно держали его в зоне своей видимости. Внешне этих хищников можно было бы сравнить с гибридом собаки и крысы. Сероватый оттенок кожи без волосинова покровы и лысый хвост, как у крысы, но само худосочное строение тела с вытянутыми конечностями больше походило на собаку. Длинная морда на первый взгляд не внушала трепета, но острые игольчатые зубы очень эффективно рвали плоть, а сила сжатия челюстей помогала дробить даже кости. И если к этому прибавить коротенькие, но очень острые когти, то после встречи с этими существами большинство разумных отправлялись за грань. Ещё одной особенностью этих созданий было то, что они ростом по грудь взрослого человека могли передвигаться как на четырёх лапах, так и на двух задних, что давало им больше возможностей для манёвра и осложняло их истребление. Микталя огляделась по сторонам, чтобы не пропустить неожиданное нападение со стороны. Это были непроходимые джунгли. Для сражения с гомункулами богиня очистила площадку приличного размера выбросом голой тёмной силы. В ином случае в этих зарослях она бы давно проиграла. Тогда пришлось бы спасаться бегством через портал. Миктилия подготовилась к этому бою, повесив на пояс четыре живых кристалла, которые заполнила до краёв своей же тёмной энергией, чтобы при необходимости восстановить силы. Вот только гомункулов оказалось слишком много. И эта стая была самой многочисленной, с которой когда-либо сталкивалась богиня. Повелительница смерти из одной древней рукописи случайно узнала, что в этом среднем мире меча и магии очень давно предшествующая цивилизация тёмных эльфов спрятала в лесу скряжаль с текстом, который описывает ритуал лишения и пленения души разумного ещё при его жизни. Бессмертная решила, что такая вещь в хозяйстве всегда пригодится, хотя к душам умерших у неё и так был свободный доступ. Но такой артефакт всегда можно было выгодно обменять на что-то более полезное. Проведя разведку, она узнала, что храм, в котором находится скряжаль, охраняет гамункулы, и после небольшой подготовки решила отбить у этих мерзких животных ценный артефакт. С того момента, как тёмные эльфы этого мира в ходе кровопролитной войны с людьми сгинули в небытии, прошла уже не одна тысяча циклов. Климат на планете изменился, лес превратился в джунгли. Оброшенные своими создателями гомункулы продолжили жить своей жизнью и размножаться. Постепенно их популяция увеличилась в несколько сотен раз, но генетическая память, заложенная магией крови, Даже через тысячи циклов заставляла потомков первых созданных гомункулов защищать храм и скряжаль от нежелательных гостей. По приблизиткам Микталии, их было около 3-4 тысяч особей. Но богиня решила, что справиться с такой толпой мутантов и решила забрать скряжаль. Богине уже уничтожило приблизительно сотень 8 крысособак. И всё очищенное ею от растительности пространство было завалено телами, порубленными серпами и обезображенными магией. Она глубоко вздохнула, приготовилась ударить голые силы, чтобы смешать с собственным дерьмом пару сотен монстров. А потом надо было поработать вручную, пока камень-накопитель восполнит потраченные ресурсы. Но вдруг активировалась метка демона поисков века, которую Микдалия послала на поиски артегата в мир падшего бога. Это означало, что демон просит открыть портал и забрать его. Богиня замешкалась. С одной стороны, не хотелось бросать начатую задумку по изъятию скряжали, а с другой, демон мог уляпаться в какую-нибудь историю, и ему срочно была нужна помощь, но скорее всего, он обнаружил бога удачи и просит эвакуации. чтобы отчитаться о выполненном поручении. Ригад, чтоб тебя несварение накрыло в самый неподходящий момент. Вечно ты не вовремя, выругалась вслубе смертная, жалея о упущенной возможности получить артефакт. Открыла портал и шагнула в окно. Микталия вышла в небольшом помещении. Это была её любимая комната, которую, кроме самой хозяйки и кота по прозвищу Черепок, никто и никогда не видел. По щелчку пальцев активировались несколько шаров под потолком и наполнили помещение мягким, нераздражающим глаз светом. Комфорт повелительницы смерти был нечужд. У стены находился массивный стол с беспорядочно раскиданными на нём книгами и свитками. Рядом стояло удобное массажное кресло, приобретённое в одном из высокотехнологичных миров. Ибогиня от всех скрывала, что иногда пользуется благами развитых цивилизаций, чтобы не терять свой авторитет перед другими бессмертными. Тут же была кровать с белоснежной периной и небольшими, но мягкими подушками. И несколько шкафов, забитых магическими артефактами, которые богиня изучала в свободное время в поиске возможностей улучшения боевых характеристик своих рыцарей смерти. А на полу лежала огромная лохматая шкура мамонтавра, на которой пузом к верху развалился черепок и при появлении хозяйки, показывая свою независимость, лишь лениво открыл глаза. Микталия не стало тянуть время, вышла из личных покоев, прошла в зал, где обычно принимала гостей. Почему-то именно сейчас тёмная богиня вспомнила, что здесь вместе с аригатом они прикончили двух архангелов. Но тут же, выбросив ненужные мысли из головы, открыла портал по координатам метки в ауре демона-поисковика. И почти сразу тот выпрыгнул из черноты дыры между мирами. Крик Патаналик, уже зная процедуру выемки информации, сел на задние лапы и послушно ждал. Увелительница смерти положила на лысую голову ладонь, закрыла глаза и начала просматривать последние воспоминания демона. А вот Крик Патаналик прячется в какой-то нише стены, видимо, для мелкой утори, и подглядывает из-за задвинутой шторки за происходящим в комнате. У вмещение вошла какая-то молодая девица с чёрными волосами до плеч с двумя клинками, один из которых виднелся из-за плеча, а другой чуть ниже талии наискось торчал рукояткой вниз. Этого органа узнала её богиня из прочитанных ею воспоминаний учителя девчонки по боевому искусству Ежа. Она отчитывала здоровенного орка как мамочку провенившееся дитя. Охолорад, не надо мне гадить в уши. Ты мне обещал, что потери среди жителей города будут минимальными, а твои бабуины лютую жесть устроили в казарме с солдатами. Спокойным тоном высказалась дочка Илвуса, сложив руки за спиной и сверлила орка взглядом в ожидании ответа. Империю не захотели сдаваться и схватились за оружие. У нас не было выбора. Между прочим, я потерял больше четырёх десятков воинов. У солдата оказалось много магических амулетов. Опустив голову, попытался оправдаться орк. Варгана молча продолжала пристально на него смотреть, а потом разразилась бранью. А вы чем думали, головой или с жопой? Можно было пообещать их сжечь или пригрозить расправой их семьям. На крайний случай просто блокировать казарму, и рано или поздно они бы поняли, что город взят. сопротивляться просто бессмысленно. А вы, толпа отбитых идиотов, сами полезли в казармы, ещё и в барабаны начали долбить. Естественно, люди решили, что вы пошли на штурм, и отвелились с позиции силы. Девчонка сделала паузу, психологически продавливая орка своим молчанием и продолжила. Аригат не сообщил, что покалечил двух твоих подчинённых, которые избили обычную женщину. Но этому орку было нечего сказать, и он с виноватым видом просто переминался с ноги на ногу. Ухолорад. Ещё раз произойдёт нечто подобное, и, озвучив угрозу, она не успела. Распахнулась дверь, и в комнату забежал Оригат. Ничего не объясняя, он попросил орка заблокировать выход, а сам начал внимательно осматривать комнату. Если ты ищешь Джокера, то он нарушил тишину варгана, но Аригат жестом попросил её замолчать, потом резко бросился к нише, схватив крик Патаналика за ногу, выволок того в центр комнаты. Папался крик Пыктык или как там тебя. Удовлетворённо съязвил Бог. Видимо, он смог заметить низшего демона, который за ним следил, но сразу не получилось его поймать. Дочка Илвусов взвизгнула, увидев демона, а Орк машинально вжался в дверь. Не бойтесь, это всего лишь личный курьер одной моей хорошей знакомой, успокоил охерегат, потом зажжал голову демона ладонями и, смотря в его глаза, как в видеокамеру, перешёл на наречие бессмертных. Привет, Микталия. Потеряли меня? Я ждал чего-то подобного, но забыл, что у тебя есть синежопый ручной демон. В общем, вляпались мы по самой не хочу. Арегат рассказал всю историю их переброски в мир падшего бога, начиная с момента, как к нему пришли подручные банкира Лебедева, как девшёнка грохнула своего парня, как по собственной беспечности и торопливости бог потерял бессмертие, как они попали в плен к оркам. Подробнее остановился на легенде о кровавом драконе и его защитнике, и как Варгана невольно натянула на себя этот титул барбуди в себе дар вампира. И коротко пересказала конфликты с имперцами и взятие под свой контроль их город. В конце он поделился своими догадками о том, что мироздание затеяло новую игру для своего хозяина-творца, о существовании которого мы все узнали лишь после уничтожения пожирателя жизни. Оригат попросил успокоить Дионелис и добавил, чтобы пока не искали с ним встречи и не появлялись в этом мире. Моя есть вероятность, что портал проследят бессмертные, и тогда богу удачи не дроги раздавит, как надоевшего клопа. Микталия просмотрела эту информацию за несколько секунд, убрала ладонь с головы демона и на эмоциях высказалась. Да кто бы сомневался, что вы оба барахтаетесь в дерьме. Но лишиться бессмертия это уже перебор. Задумчивостью пытаюсь проанализировать всю полученную информацию, повелительница смерти незаметно со смерти не заметила, как начала бродить по залу и дублировать мысли вслух. Значит, Варган решила выгулять свою тёмную сущность, причём без намордника. Да, девочка в крутое заместо попала. То, что ты переплюнешь своих родителей и хорошенько трахнёшь этот мир это уже факт. Слишком ты молода и неопытна для того, чтобы не попадаться на хитрые комбинации высших сил. Вдруг крык Патоналик, который старался не привлекать к себе внимания, резко отпрыгнул в сторону, а рядом зашипел черепок, демонстрируя своё превосходство. Как ты всё время пробираешься через закрытую дверь? поинтересовалась Микталия у кота, а тот в ответ мурлыкнул и прикинулся паенькой, не спуская с демона глаз. Продолжения не последовало, так как повелительница смерти получила зов от князя Ночи Таранта, с которым после боя с гноллами они ни разу не пересекались. Богиня нахмурилась, раздумывая, стоит ли ответить. От князя Ночи можно было ожидать всего, что угодно, вплоть до нападения. Прикинув все за и против, она решила, что тот не стал бы попустекам беспокоить одну из сильнейших тёмных бессмертных. Если вдруг это будет ловушка, то у неё есть пара сюрпризов массового поражения, которые она приберегла на крайний случай. Накинув плащ, который лежал на столе из благородного камня, Миктали открыла портал, положила одну руку на серп, висящий на поясе, и шагнула в неизвестность. Выйдя с другой стороны портала, бессмертная оказалась в огромном помещении с колоннами из светлого камня. И с высокими витражными окнами из мозаичного цветного стекла. По центру дальней стены находилась статуя женщины в два человеческих роста с вытянутой рукой и лепестками огня на ладони, а по бокам стояли огромные золотые чаши. Это был храм богини огня, и его хозяйка вместе с князем Ночи стояли рядом с её алтарём, не проявляя агрессии. Виктория скинула капюшон, на всякий случай огляделась по сторонам и направилась в сторону парочки, которые по каким-то причинам умудрились подружиться. Гестерия, светлая богиня огня, чуть заметно кивнула головой, а Тарант Серонии в громоподобном голосе поприветствовал в своей манере: "Давно не виделись". Авилительница смерти, показывая своё отношение к этой встрече, ответила грубостью. Самая азартная игра это доверять кому-то, а ты, к несчастью, холоднокровный ублюдок. Хотя, возможно, именно поэтому и жив до сих пор. Вот, скажи мне, какие у тебя положительные качества? Тарант был готов к провоцирующему хамству, поэтому скинув капюшон плаща, спокойно ответил: Ну, во-первых, есть бессмертные намного хуже меня, а во-вторых, хватит дёргать меня за нерв. Перебелая в тёмная богиня. Выкладывайте, зачем звали? Гестерия, вызывающая, посмотрела прямым взглядом в глаза тёмной богине, показывая, что не боится её. Язвучала цель встречи. Среди богов начались волнения. Те бессмертные, которые считают, что мироздание обделило их с рождением силой, начали шептаться об объединении против нас. Рано или поздно это должно было случиться. Слишком давно они с Шибоги завистью поглядывают в нашу сторону. Так было всегда. Ничего нового вы мне не сообщили, фыркнуло Микталия. Князь ночью умостил свой зад на алтарь, свесил ноги, не обращая внимания на перекошенное лицо богини огня за осквернение её святыни, продолжил мысль: Сейчас ситуация изменилась. Некоторые высшие боги поддерживают недовольных, видимо, желая с их помощью, но за наш счёт, расширить сферу своего влияния. И в скором будущем наступит момент, когда эта шайка обиженных и угнетённых наберёт силу и наглость предпринять попытку отправить нас на перерождение. У тебя есть конкретные имена высших бессмертных, которые воду мутят? С недоверием поинтересовалась повелительница смерти. Есть кто-то один, кто собирает вокруг себя единомышленников, но мы не знаем его имени, вместо князя ответила Гестерия. Недавно теомат мать Тьмы обратилась ко мне с предложением присоединиться к ним. Она намекнула, что есть бессмертный, который их возглавит, но конкретики не сообщила. Зато прямым текстом заявила, что ты, Аригат и Дионелис, первый кандидат на перерождение. А потом возьмутся за остальных. Бикталия пробосил Тарант. Вот мне интересно, у богини смерти есть привилегии на достойное перерождение после смерти. Повелительница смерти размазалась в воздухе в долю секунды оказалась возле князя, схватила того за горло и приподняв в воздухе буквально впечатала Таранта в алтарь. А другой рукой, приставив лезвие серпака к горлу истерии, прорычала: "Ультруй свою хрюканину, уголёк красномордый". Намикнула Микталия по её мнению на уродство из-за отсутствия носа и постоянную дымку, исходящую от него. "Не забывай, с кем разговариваешь. Знаешь, как говорят во многих мирах: в первую очередь подозревать надо тех, кто громче всех кричит держевора". Может, вы сами организовали всё, о чём рассказали, и решили мне поплакаться, чтобы отвести от себя подозрение? В ином случае ты, как обычному, залезь в какую-нибудь помоенную яму и отсидеться, пока мы глотки друг другу рвём, а потом выползти и примкнуть к победителям. Такое уже было или забыл? Как можно ближе наклонилась тёмная богиня к князю. Так что же сейчас изменилось? Ты вдруг стал героем? Тарант хотел приподняться, но Микталия лишь сильнее надавила ему на горло, и тогда, прекратив сопротивляться и скривив недовольную морду, он объяснил: "Я бы так и сделал, но ты же знаешь, что у внучки Арегата есть право одного желания, и что она с подачи своего божественного дедули может попросить, даже самой мироздании не знает. Так что я с вами, у меня других вариантов нет". Но не боишься, что тебя осудят другие бессмертные? Наверняка среди них будет немало твоих дружков. С издёвкой поинтересовалась Повелительница Смерти. Общественное мнение это мнение тех, кого не спрашивали, пробасил Тарант. И у меня нет друзей. Гистерии очень не понравилось стоять с серпом у горла. Она уличила момент, резко отстранилась и скинув плащ, чтобы тот не мешал движением. Материализовала в руках цепь в шесть локтей длиной, которая тут же запылала голубоватым пламенем, и проведя ладонью перед собственным лицом, которое моментально покрылось огнём, исполняя роль маски, встала в боевую стойку. Микталия отреагировала на агрессию мгновенно. Она с такой лёгкостью одной рукой швырнула в сторону князя Ночи, как будто тот был пустотелым манекеном, потом стёрнула с пояса второй серп и прорычала в сторону богини огня. Девочка, ты решила напугать меня дешёвыми спецэффектами? Тогда я вам сейчас покажу, что значит настоящий страх. И тут же её лицо, как и вся голова, превратились в череп, вокруг которого клубилась тьма. В зале храма померк свет и замелькали тени. В сознание Таранты Гестерен начал проникать липкий ужас. "Микталия, хватит!" стоя на коленях, одержав голову руками, взывался князь ночи. Тени вернулись в тело повелительницы смерти, иллюзия черепа исчезла, тёмная богиня, убрав серпы под плащ, Безпафоса спросила: "Страшно?" Ага. И одновременно напуган и возбуждён, тряхнув головой, я грозно сатарант: "Миктали, что ты творишь? Мы к тебе пришли не для того, чтобы силой мериться. Мы хотим объединиться. Поодиночке нас уничтожат". Гистерия развеяла пламенная цепь вместе с огненной маской и супрюлком высказалась в сторону княжия. Я тебя предупреждала, что не стоит с ней связываться. Она хотела что-то ещё добавить, но многообещающий взгляд богини смерти её остановил от необдуманных слов, которые могли стать последними. В женской логике есть что-то убийственное по отношению к здравому смыслу. Озвучил вслух свои мысли Таранти, пожаловался. Надо было к Оригату идти, но я не смог с ним связаться. Хочу напомнить вам одну историю. Неожиданно изменила тактику поведения Мегтария. Медуза Горгона когда-то была прекрасной девушкой, которую износил Посейдон в краях Афины, где она искала защиты от его домогательств. Афина мало того, что ей не помогла, так ещё и наказала Медузу за это, превратив её волосы в ядовитых змей. И в чём мораль, надевая плащ, спросила Гестерия? "Но, Раэль, дорогуша, в том, что не стоит доверять бессмертным, которые бескорыстно предлагают помощь, тем более в храме одного из них", ухмыляясь, ответила Повелительница Смерти и, открыв портал перед тем, как вступить в него, добавила: "Я сама проверю всё, что вы мне здесь наболтали. И если информация подтвердится, то встретимся ещё раз и обсудим. С регатом я сама поговорю". А если твои источники недостоверны, и ты решишь, что мы тебе в уши надули, Соронии поинтересовался Тарант. Я понимаю, что тебе нечем, но постараюсь сам догадаться, ответила Микталия и исчезла в черноте портала. Оказавшись в том же зале, где оставила демона и приглядывающего за ним кота, богиня подошла к крыгпатаналику, положила ему руку на голову. И дала установку постараться вынюхать, что задумала Тиамат. Потом, открыв портал в один из миров, где мать тьмы чаще всего появляется, отправила демона на разведку, а сама прошла в свою любимую комнату, завалилась в кресло и задумалась. Во-первых, не зря она жути навела на эту парочку. В следующий раз будут поуважительнее себя вести, да и в принципе авторитет надо поддерживать. Во-вторых, Тиамат серьёзный противник, и если Тарант Праф и часть бессмертных решили объединиться, то скоро наснётся война богов и передел сфер влияния на верующих во всех мирах. Подобное уже случалось, и никому Тари зня счастья не добавил. А в-третьих, эти события могли быть как-то связаны с потерей Арегатом бессмертие и вовлечением высшими силами варганы в войну между людьми и орками. Микталия не нашла никаких параллелей между происходящим безобразием в мире падшего бога и заговором богов, решив, что это слишком уж невероятный сценарий развития событий. И даже поругалась сама на себя за излишнюю мнительность и высказалась вслух: "Если бесконечно долго всматриваться в бездну чужого идиотизма, то можно самому в нём утонуть". Кого она имела в виду, богиня сама не поняла, так как идиотами считала почти всех, даже Регата, который по своей глупости стал простым смертным. Но сейчас, по леонув на все будущие проблемы, она скинула плащ, и в который раз за сегодня открыла портал, чтобы вернуться в джунгли и завершить истребление гомункулов. Богиня охоты Микталия решила пока не сообщать местонахождение Регата. Влюблённые очень часто делают глупости, и Дионелис может не удержаться и захочет проведать своего любовничка, что чревато последствиями. Повелительница смерти даже не подозревала, как была близка к истине в своих рассуждениях о том, что будущий конфликт богов и действия дочери демона это звеня комбинации хитросплетения событий одного и того же разума.